Глава 21. «Не дело вы придумали!» Я угрюмо ковыряла носком сапога ковровую дорожку и старательно не смотрела на полынную светлость. Настроение было так себе, а плюс ко всему жутко зудел под повязкой лоб. Разматывать бинты было нельзя ни в коем случае, а почесаться хотелось нестерпимо. «Что?» Раймон аж будто бы привстал со своего кресла на колесиках. «Ты не хочешь быть моим личным слугой? Ты хоть понимаешь, какая это честь и насколько вырастет твой статус среди других слуг?» «Да, понимаю. Очень много мне хотелось сказать герцогу по этому поводу, но я старательно держала себя в руках». Я для чего с господского этажа в барак к поварятам сбегала, чтобы меня через два дня за шиворот обратно тащили? Да сейчас. Только, ваша светлость, дело в том, что работа на кухне – моё призвание. Что? Призвание чистить жирные сковородки и таскать мешки с кореньями? Ядовито, как высказал, аж дальше некуда». Ну, без сковородок и кореньев тоже не обойтись, конечно. Я старалась говорить рассудительно и веско. Только я про другое. Нравится мне готовить, и у меня получается без хвостовства скажу, ваша светлость. У меня мечта есть свой трактир, где я буду всему сам хозяин, и стану готовить для гостей такие блюда, что они в очередь выстраиваться будут. Ваше предложение. Оно очень лесное, но не про меня. Простите. А ты на редкость нахальный мальчишка. Не боишься, что я приму твой отказ как оскорбление и вместо награды накажу тебя? Ещё как боюсь. Я непритворно поёжилась. А только против себя идти не привык. Все равно плохо кончится. И вы рады не будете скверному слуге, «И я получу по полной. То есть мало того, что все равно накажут, еще и свою мечту придам». «Да, хм. ты ставишь меня в трудное положение. Я должен и даже хочу наказать тебя за дерзость. И в то же время, как честный и благородный человек, должен наградить за то, что ты спас мне жизнь, причем уже второй раз». И как быть? Его полынность склонил голову к плечу и просвечивал меня взглядом, как рентгеном. — Ну, давайте так на так, — предложила я, переминаясь с ноги на ногу. Очень хотелось, чтобы он меня уже отпустил побыстрее. Вроде как наказание с наградой сложим, и они друг другом зачтутся, и ничего не надо будет со мной делать, а... — Нет. «Только нахальный, еще и хитрый!» — усмехнулся Раймон. «Нет, не годится». Я так душераздирающе вздохнула, что даже камень бы разжалобился, но не герцог. Сидел Ирод, разглядывал меня, как насекомое какое. Хмыкал мыслям своим и молчал. Минуту, две, Три я уже почти дырку носком сапога в полу проковыряла». «Не годится», — наконец повторил Раймон. «Награда тебе все равно положена. Сам выбирай. Только не деньги». Остановил он меня. «Второй трактир тебе не светит, имей в виду. И вообще, я подумал и решил, что моя жизнь стоит дороже золота». Откупаться им от спасителя ниже моего достоинства. Ну и зря. Еле слышно пробурчала я себе под нос. Нормальная цена. Что ты сказал? Нет-нет, ничего. Ну ладно, выбирай сам, как тебя наградить. Я задумалась. Не отстанет ведь. И золото больше не даст жмот. Второй трактир мне не нужен. Как же? Много он понимает в трактирах. Деньги лишними не бывают. И тут на мое счастье случилась неприятность. Меня укусила блоха. Какая-то особо устойчивая, противополынная блоха, чтоб ее залезла мне под рубашку и цапнула дрянь такая, точно между лопатками. Я чуть не взвыла от досады и зуда. А потом мозг включился и выдал картинку вчерашнего вечера. Полутьма, я Цанти и слова Лио. Мы с мастером будем жить на чистой половине скорее, чем вы очухаетесь. «Ваш, светлость, придумал!» Когда я изложила герцогу свою идею, тот на пару минут задумался а потом посмотрел на меня с каким-то непонятным прищуром и сказал. «Распределением рангов среди кухонной прислуги ветает господин Жуй, и даже его королевское величество никогда не вмешивался в эти дела. А ты хочешь, чтобы я нарушил обычай? Не боишься, что главный повар дворцовой кухни будет очень недоволен тобой?» «Если господин Жуй тебя не взлюбит, не видать тебе спокойной жизни». «Я все придумал, ваша светлость», — с готовностью доложила я. «Мне не нужны привилегии на пустом месте, но мне пригодится возможность себя проявить. Давайте сделаем так. Я буду готовить для вас по-настоящему необычные и вкусные блюда в течение, ну, скажем, семи дней». И если вам действительно понравится, вы вслух похвалите мое поварское искусство. А уж дальше я с господином Жуем как-нибудь сам договорюсь. Тут главное, чтобы мне вообще позволили готовить то, что я пожелаю, а не гоняли с мелкими поручениями. И с какой радости я вдруг приказал тебе для меня готовить? Да всё просто!» «Я вам нахвастал, что мой папаша вызнал, разведал, придумал и передал мне кучу секретных рецептов для блюд, достойных самих королей. И вы решили меня проверить и проучить, если я вру. Проучили бы сразу, но раз я вас спас, то вы дали мне шанс. Годится такой план?» «Ну-ну», — только и сказал герцог, откидываясь на спинку кресла. «Надеюсь, ты меня хотя бы не отравишь своей стряпнёй?» «Глупо выжить в двух покушениях и умереть от кривых рук какого-то поварёнка!» поваренка. — не выдержала я. Полынная светлость явно был настроен дружелюбно и пребывал в хорошем настроении, поэтому можно было разрешить себе немного вольностей. «Я сам буду приносить вам стряпню!» «Но есть-то не заставлю. Сами захотите, когда увидите и понюхаете. Вот увидите, не сможете сдержаться». «Посмотрим, что с твоей головой? Тебя показали лекарю?» Я торопливо схватилась за свои бинты и попятилась. «Да, ваша светлость, все нормально, ваша светлость. Господин замковый лекарь еще тогда на лестнице меня посмотрел». Намазал лоб чем-то и сказал, что ничего страшного, подумаешь, голова. В смысле, заживет, как на собаке. Хм, надо бы сказать ему, чтобы осмотрел еще раз. «Не надо, ваша светлость!» Я уже была у самой двери. «Честное слово, со мной все нормально. Я пойду, ваша светлость? Мне подумать надо, папашин рецепты вспомнить, все такое...» «С вашего позволения, ваша светлость!» «Ты что, лекарей боишься?» – догадался Раймон и засмеялся. «Вот не думал, что такой дерзкий и нахальный мальчишка боится чего-то! Неужели веришь глупым сказкам про то, что они пациентов режут на куски и прижигают раскаленным железом?» «Не боюсь я лекарей и в сказки не верю!» Порбухтела я, изображая недовольное смущение и наигранную бравату. «Просто со мной все в порядке. Пойду я, ваша светлость, а...»